Глава третья. Был у Софьи Антоновны. Оказывается, что эта басня насчёт беременности и прочим известна здесь многим. Слух пущен был в ход 2 года тому назад. Пожалуй, даже и ранее. Ибо это пришло сюда в Петербург из Эр. Это зажало рот всем. Кому дорога память несчастной Ольги? Мало того, это ввело в сомнение даже таких людей, которые знали и знают отлично сами, что это ложь. Тётушка, например, даже озлилась, когда я у ней спросил: "Неужели она верит хоть на волос этой сказки?" А между тем и у ней на уме есть что-то, какой-то ребятческий страх, так сказать, чтобы из тёмного уголка как-нибудь дачи чайнее не выглянули рога и хвост той самой химеры, от которой она так усердно открещивается. По крайней мере, она была очень затруднена, когда я пристал к ней с расспросами, от чего она не сказала мне до сих пор ни слова об этом слухе, и от чего она вообще молчит. Она, которая громче и дольше всех кричала, что Ольга отравлена, и чуть не в глаза обвиняла мужа. И это не со вчерашнего дня. Её письмо с известием о женитьбе Поля, письмо, которое я получил в М назад тому уже с год, не содержало в себе почти ничего, кроме имени новой жены. Никаких сведений об этой особе, никаких подозрений, намёков. Всё, чего я теперь успел от неё добиться, это что люди злы. что кривой толк плодовит на выдумке и что есть случаи, когда честь семейства повелевает молчать. Всё это, признаюсь, вводит в соблазн и меня. Не то, чтобы я усомнился в Ольге, это немыслимо, но я начинаю думать, что может быть в основании этой бессовестной клеветы есть нечто, какой-нибудь Первоначальное зёрнышко правды, из которого она развилась и которое сообщило ей эту силу. И легко могло быть, что Ольга действительно имела когда-нибудь дело с подобной личностью. Для этого нет нужды быть непременно бигемом. Мало ли есть недугов мнимых не менее, чем действительных, насчёт которых женщина робкая без крайней необходимости не скажет ни слова своему доктору, и худе ли, хорошо ли всегда предпочтёт совет другой женщины. И женщина эта раз, допустив, что такая была, конечно, могла переехать из Эр куда-нибудь поблизости. После чего не трудно уже представить себе, что Ольга могла воспользоваться её случайным прибытием на короткий срок. Могла даже выписывать её по железной дороге для совещаний. Одно только скверно трудно остановиться на этом пути догадок и решить, где оканчивается нить трезвой истины и где начинается вымысел. Третьего дня только что воротился в седьмом часу и сел пить чай. Гляжу, входит Бадягин, в духе, лицо весёлое. "Здравствуй", говорит. "Сергей Михайлович, что ж это ты? Я думал, дела с собакой меня тыщешь, а он сидит тут дома один. Что не заглянешь? Жена тебе каждый день спрашивай. Поедем к ней, она тут недалеко, в Опере." И я обещал тебя привести, если поймаю. Брось чай, после у нас допьёшь. Кстати, у меня до тебя есть дело. Пустое. Пока одеваешься, я тебе расскажу. У меня мягкий характер на этого рода вещи. Меня можно взять всегда с нахрапу и увести куда угодно. Стоит только явиться, как он явился, в расплох и сказать мне решительно едь. А жалуй поедем, отвечал я, не видя действительно никаких причин, почему бы мне не поехать в оперу. Вот что продолжил он. У нас по железной дороге в понедельник собрание, выборы. Нужен директор, знакомый с движением внешнеторговли, и я предложил тебя. Меня, сказал я до крайности удивлённый. с какой стати меня. Так? Это мой выбор. Да ты разве хозяин? Один из сих. Но у меня нет акций. Так что ж, купи, а не хочешь, и так запишем. "Не", отвечал я. "Спасибо". "Что ж так. Бойтесь донаицев", хотел я сказать, но до таких откровенностей мы не дошли. И я признаюсь, был затруднен. Мне даже сказать человеку в глаза, что я не хочу с ним иметь никакого дела. Так отвечал я: "Нанюхался уж я ваших компаний. Довольно с меня. Ну, полну чудить. Разве тебе предлагают ехать куда-нибудь в ссылку по деньщикам? Тебе предлагают 5.000 в год просто за то, что ты два раза в неделю подпишешь журнал". Это одно только и обязательно, а остальное всё в сдор. Не труднее, чем вот теперь прослушать Дон Жуана. Однако поедем, дорогу успеем договорить. Я надел фрак, и мы отправились. Дорогую сказано было немного. Он мне заметил, что от таких предложений не отказываются. Что это глупо? Я отвечал, что, конечно, глупо, но что я 8 лет кряду вёл себя рассудительно и что мне это надоело до тошноты. До того, заключил я, что мне наконец не терпится сделать какое-нибудь существенное дурачество, чтобы убедиться, что я свободен, что я человек и не утратил высшего из всех человеческих прав. Понятно, сказал он. Но в таком случае Я бы советовал тебе вот что: выбери братцкое дурачество подешевле. Влюбись или женись это будет почти так же глупо, а между тем 5000 в кармане. Ты полагаешь, что это мне обойдётся дешевле? Ну, это однако, как возьмёшься. Я полагаю, что с некоторым расчётом Чёрт подири расчёт, перебил я. Мне опротивил расчёт. Хочу наконец пожить без расчёта хоть год. Лесть на стену или лежать на боку всё равно. Только бы не думать о том, что я делаю, а главное, чтоб было глупо, ужасно глупо. Смеясь, мы подъехали и вошли. Финал увертюры звучал в коридорах. Она была в билетаже, с какой-то чопорной и раздушенной старушкой, которой Бадягин представил меня. Это была мэр, та самая, которая приняла её к себе в дом ребёнком и воспитала. Потом, говорят, у них вышло что-то, какая-то ссора или семейный скандал, вынудивший старуху сбыть её на руки первому встречному. У этого встречного Бадягин её и купил. Но всё это было теперь заштопано и имело приличный семейный вид. Бадягина называла её маман, так говорила Жюли, и с мужем её обходилась как с сыном. Не прошло и 5 минут, он исчез куда-то, оставив меня одного со своими дамами. Но мне было не до них сначала, по крайней мере. Я их не видел, не думал о них. Я был охвачен гением звука и влечён в мир дивный чирующей красоты это было сперва насильственно я окунулся в гармонию как в волну и несколько времени жил безотчётно в чём-то чужом в потоке образов мыслей и чувств расплавленных в воздухе и в форме звука навязанных мне чьею-то могучей рукой мало-помалу однако то что казалось сперва насильственным и чужим нашло отголосок внутри и этим путём закралось в душу. Эта минута, вслед за которой сцена, свои актёр, ми оркестр исчезают для слушающего, исчезают басы и скрипки, ему чудится, что на сердце его играет кто-то. Сердце его поёт Сцена внутри, и он видит на ней незнакомые лица, слышит родные, милые голоса. Тогда фантазия его вмешивается и на тему сердечной музыки импровизирует собственную поэму. Моя поэма, впрочем, была в связи, если не с подлинным содержанием драмы, происходившей на сцене, то по крайней мере с одним из лучших её мотивов. Гераине, сестра Донны Анны, такая же чистая, любящая, прекрасная и также оскорблена. Сердце её разбито, но руки крепко схватили руку предателя. Ты не уйдёшь. Не надейся. Пока ты меня не убьёшь, я тебя не оставлю. Только в моей поэме развязка проще. Он понял, что с ней нечего больше делать. и кончил разом. Не правда ли, как смешон этот дженник? Шепчет мне кто-то на ухо. Тени исчезли, и я очнулся. Передо мной, и слегка наклонясь ко мне, сидела живая, полная сил женщина. На ней было бордовое бархатное платье, в волосах крупная нитка жемчуга. Грудь, руки и плечи Юноны, Она сидела так близко, что я мог чувствовать на щеке её дыхание. Её лица вило прямо в моё лицо огнём затаённой страсти. Я что-то сказал, она отвечала усмешкой и взглядом. Не могу объяснить, что собственно было в этой усмешке и в этом взгляде, но я почувствовал вдруг всем существом своим, что эта женщина тянет меня к себе. антракт в ложе вошёл какой-то юноша родственник или питомец маман, потому что она обратилась к нему с материнской улыбкой мы вышли с бадягиной в коридор из коридора в фойе что вы так пасмурный спросила она я ей сказал, что опера производит на меня тяжёлое впечатление как странно она мне напротив Я отвечал, что это совсем не странно. Это как жизнь. Для безучастных свидетелей это комедия, а для того, кто всей душой в игре, может быть совершенно напротив. Но тут почти сплошная комедия. Все эти люди смешны: Дон Жуан и жена его, и лакей, а этот несчастный жених И это не Веста, которая кажется так разгневанна, а между тем не пускает его от себя. Зачем она не пускает? Это смешно. Нет. Ужасно. Это фатальная сила минуты, связавшая её с человеком, которого она должна ненавидеть и презирать. Вы думаете? Мне кажется, она напротив любит его. могут быть, но это ещё ужаснее. От чего? сказала она, очевидно, не понимая. Он грешник, но очень мил. Разве нельзя любить грешника? Или, может быть, вас надо спросить об этом иначе? Ну, я скажу, пожалуй, грешницу и даже большую, но привлекательную, на разумеется. Я посмотрел ей в лицо. На нём было что-то неворазимо странное она шутила, а между тем под шутку шевелилось что-то другое, словно она боялась втайне того, с чем она заигрывает. Знаете, говорю, это вопрос, который гораздо труднее верно поставить, чем верно решить. На этот раз она мне призналась прямо, что не понимает, Я бы желала, чтобы вы объяснили это, сказала она. Но я боюсь, что мы не успеем. Успеем. Это не так хитро, как кажется. Грехи, согласитесь, трудно любить, особенно некоторые, но грешницу это другое дело. Вопрос весь в том, насколько эти две вещи связаны. Грешница, то есть, или, пожалуй, грешник со своим грехом потому что агрессибы бывают часто случайные и очень нередко вынужденные. Вы понимаете? Понимаю. Но вы понимаете, если по списку их числится в одной Испании тысячи, то это выходит уже серьёзно. Я думаю, отвечала она смясь. К тому же, Дон Жуан не просто развратник. Он кроме того и убийца. Но это случай, его принудили. Впрочем, конечно, он виноват, но и она сделала тоже большую глупость. Зачем она не пускала его? Кто-то к ней подошёл и раскланялся. Сказали по паре слов, она заметила, что по расию минут начнут. Мы не успели мы отойти, как она воротила меня. Постойте. Поговоримте ещё. Вы не сказали мне ничего о вашем собственном впечатлении. Что вам сказать, Юль Николаевна? Это серьёзно. Слушайтесь в некоторые места аккомпанемента, и вы поймёте, что тут не весело. Сквозь звуки пира тут слышится адский хохот и скрежет зубов. Да иначе оно и быть не может. Человек, от которого столько любящих, верных сердец ожидало счастья, и который на всё наплевал, всё опозорил, всем дал вместо пища камень, есть ли ещё не хуже? Такой человек, как он, не храбрится снаружи, не может быть в глубине души спокоен и весел. Человек, от которого столько любящих, верных сердец ожидало счастья и который на всё наплевал, всё опозорил, всем дал вместо пищка камень, если ещё не хуже. Такой человек, как он, ни храбрится снаружи, не может быть в глубине души спокоен и весел. В сердце его, потому что и у него, я полагаю, есть сердце, в сердце его глухо грызёт что-то шепчет, что он сам для себя устроил ад. И этот ад, покуда ещё незримый, услышим. На песню, в которой звучат слова любви, он отвечает хохотом ненависти, презрения и проклятия. Она отвернулась. Пойдёмте, сказала она. Пора. В коридоре у ложи мы встретили целое общество, которое окружило её как царицу. Я ни вдруг понял, что это значит и каким образом всё это ощутилось тут. Оказалось, что это свита Бадягина, сопровождающая его повсюду. Она состояла из разного рода бантонной челяди того сорта, что трётся около золотых мешков. Челяди, знавшей всегда чутьём, где его следует ожидать. Первое, что я услыхал, имело весь вид официального бюллетеня о том, куда Павел Иванович исчез и по какому случаю. Второе было известие, что он будет в сию минуту и с кем. Мы были уж в ложе и слушали второй акт, когда он вошёл, но свита должна быть дождалась его за дверями, потому что я встретил её потом, почти всю. у него за ужином. Ах, боже мой! Да у вас целый двор? шипнул я Бадягиной по-французски. "Да", отвечала она с самодовольной усмешкой. "Это довольно скучно". Странное впечатление производит эта женщина, особенно когда нервы настроены, как они были настроены у меня в этот вечер. Это не светлое действие красоты, а томительная отрава проклятой страсти бессофская прелесть которая кружит голову и тянет в себя как в вязно обед потом опять опера после оперы ужин утренние визиты вечерние записки его руки и её зовут я прихожу сам не могу понять зачем и как это делается Мезк верно у них, и я возвращаюсь домой расстроенный. Ночи потом не сплю, а между тем не могу отказаться, иду. Что-то слепое тянет меня к ним в дом. И вот уж с неделю, как я у них почти каждый день. Сказал бы, что становлюсь домашним, если бы у них и без меня не было целого легиона других домашних людей, между которыми я совершенно чужой. круго которых я плаваю, не сливаясь, сосредоточенный весь в себе, как капля масла в воде. Это какой-то новый и не вполне сформированный мир жизни и деятельности. Конторы, правление, обширная переписка и целые штаты служащих по всем концам России, целые сети связей, интриг, спекуляций, искатист и других отношений. но центра нет, или вернее сказать, есть несколько центров, неровный и очень непостоянный силой, вокруг которых всё это группируется и кружится. Я, впрочем, стою вне сферы их действия и не чувствую к ним никакой аттракции. Меня тянет в другую сторону. Мне нужна её. Вопрос Что такое она? Крепко интересует меня, и я изучаю её то вблизи, то издали, смотря по тому, как позволяет толпа её окружающая. К несчастью, я не могу заняться этим как следует, то есть обдуманно и спокойно. Я изучаю её на собственный риск и страх, как медик, который пробует на себе гашиш или опиум, или как зоолог, который взял в руки змею неизвестной породы. Не любопытно и страшно, и ещё что-то, что может быть хуже всего. Бывает минут из глазу на глаз с ней, когда меня охватывает огнём, после чего я чувствую, словно вся кровь у меня отравлена каким-то незримым, но жгучим ядом. Тогда мне становится дурно, и я проклиная её, готов всё бросить, готов бежать от неё без оглядки, как от чумы. Она не глупа. в обыденном смысле, но у неё нет нравственного понятия. Ей надо доказывать и объяснять по пальцам такие вещи, которые развитой ребёнок 15 лет поймёт с двух слов. Так, например, по поводу этого разговора в Антарктике, который у нас возобновился потом раза два, она с трудом поняла, о каком ещё аде я говорю. Кроме того, в который Дон Жуан проваливается фактически хотя она прямо не признавалась, что статуя черти и прочие действуют на неё гораздо сильнее музыки, но я догадываюсь, что это так. Когда я сказал ей, что это только орнаменты, а подлинный ад и ужас в душе, она не спорила. Но я весьма сомневаюсь, чтобы она это поняла как следует. Вы спрашиваете, сказала она, между прочим: "Неужели я не в силах представить себе мучений хуже физических? Но что я знаю об этом? И как я могу представить себе что-нибудь хуже того, чего я не испытывала? Да и вы тоже. Вы не горели не только в вечном, но и в простом огне. Почём же вы знаете, таково это, есть ли на свете что-нибудь хуже? Вопрос, впрочем, сам по себе не глуп." Но за ним чувствуется что-то непроходимое. Потёмки. Чаща. Вглядываясь и не видя пути, припоминаешь с каким-то странным чувством первые строки ада. На склоне юности моей отягощённой сном, путь истины я потерял и в поисках напрасных забрёв в да демуче лес. О, как скажу, сколько тяжек был с китальцу этот лес пустынный и угрюмый.